Государственный сектор. Если на левом фланге постоянно существовал соблазн всеобщей национализации, периодически делались попытки обобществить чистильщиков обуви или подавцов квашеной капусты, то на правом фланге регулярно звучали заявления о том, что можно изменить экономику, не затрагивая отношений собственности. Подобный призыв внешне согласуется с и Макса, ведь если отношения собственности лишь юридически закрепляют реальные производственные отношения, значит, в принципе, можно реформировать эти отношения, не присягая формально на институт частной собственности. Правда, сразу же напрашивается наивный вопрос, а почему в таком случае нельзя изменить и формальные отношения собственности, тем более, что они уже не соответствуют реальным производственным отношениям. Ответ прост и неприятен. Юридическая собственность имеет значение. Не изменив режим собственности на юридическом уровне, никакие перемены нельзя закрепить. Именно поэтому бужуазия всегда самым энергичным образом выступает против национализации. А с другой стороны, «Всякая или государственная собственность приближает нас к социализму?» Советский Союз объявлял себя социалистическим на том основании, что в нем было ликвидировано частное предпринимательство. Это не помешало захвату реального контроля над производством бюрократией, а затем и прямому восстановлению капитализма. Причем реставрации – это принципиально важно – навязанные обществу сверху, в значительной мере насильственно, силами того самого советского политического аппарата, который, по утверждению своих создателей, должен был защищать социализм. И разве не то же самое затем стало происходить в коммунистическом Китае? Ситуация с собственностью марк... в марксистской теории заставляет вспомнить классическую формулу логики – «Всякая селедка-рыба, но не всякая рыба-селедка». «Далеко не всякая национализация есть социализм». Уже Макс, применительно к Пруссии, писал по государственную собственность, ничего общего с социализмом не имеющую. Но неважно можно социалистическая экономика, не прошедшая национализацию. Лев Троцкий преданный революции рассказал притчу о гусенице, которая должна окуклиться в кокон, чтобы стать бабочкой. Кокон – это еще не бабочка. Миллионы коконов погибают, так и не став бабочками. Но если не будет кокона, не будет и бабочки. Что вылупилось из советского кокона? Тема особой дискуссии. Во всяком случае, можно уверенно утверждать, что Социалистическое общество в понимании Макса успешно построено на территории СССР не было. И все же от национализации никуда не денешься. Это необходимый этап, который надо пройти со всеми его проблемами и противоречиями, включая угрозу бюрократизации и неэффективности. Что же делает национализ... национализированную собственность социалистической? Все зависит от классовой сущности государства, от его структуры и социальной природы. Ленин не случайно говорил, что невозможен социализм, не осуществляющий полной демократии. Это не политический лозунг и не обещание. Без демократии социализм не получится, как не получилось социализма в Советском Союзе. Ибо через демократию общество обретает контроль над своей собственностью. Если нет демократии, значит никакое планирование, никакое управление в государственном секторе не является непосредственно общественным. Польский экономист Владимир Брус писал в 1970-е годы, что между формальным и реальным обочислением собственности существует разрыв. Ликвидировать этот разрыв и есть Основная задача социалистического общественного преобразования. Акт национализации, однако, создает условия для развития бюрократии, которая непосредственно заинтересована, чтобы процесс шел прямо в противоположном направлении. Бюрократия заполняет собой разрыв между формальным и подлинным обочислением, затем увеличивает его, беря на себя функции управления, контроля и целеполагания. Мы имеем дело с бюрократией, которая присваивает себе права общества, отчуждая его от собственности. Социализм должен преодолеть это отчуждение, сделав средства производства и капитал в первую очередь достоянием всего общества. А это на практике реализуется через демократическое участие в принятии экономических решений. В свою очередь, социализм ставит вопрос о производственной демократии, причем не только в смысле самоуправления трудящихся на производстве, как предполагают анархосиндикалисты, но и в плане участия общества в процессе принятия решений. Производственные советы должны стать представительными, в них должны найти свое отражение многообразные интересы – местные, общенациональные, возможно, Глобальные, экологические, социальные, культурные. Экономика должна стать также открыта для свободной дискуссии, как и политика. Проблема того, как организовать общественный сектор, остается открытой. Значительная часть того, что рассказывается о его неэффективности в либеральных экономических учебниках, есть прямая ложь, не опирающаяся ни на какие фактические данные. Сравнительные исследования показали, что при прочих равных условиях в рамках смешанной экономики государственные компании имели в среднем тот же уровень эффективности, что и частные. Однако это не значит, будто проблема эффективности общественного сектора решена. На протяжении XX века экономический инструментарий социализма был активно и в разных вариантах опробован как на востоке, так и на западе. Хотя это отнюдь не означает, что социализм, как социально-экономическая система, где-либо состоялся. Точно так же в эпоху позднего феодализма буржуазные отношения начинали прокладывать себе дорогу в рамках старого порядка, но чтобы построить капиталистическую систему, потребовалось две сотни лет войн, потрясений и революций.